Следующие два дня Антон провел в приподнятом настроении. Потеряв могущественного союзника в лице стамбульского звена, он приобрел маленького приятеля. К сожалению, поговорить с коленом уже не чувствуя себя последним идиотом не получалось. х и б а р у зачистили какие-то офицеры в форме украинской армии. Каждого гостя интересовали географические координаты, где были спрятаны звенья анунаков. про нефилимскую цепь они не спрашивали, наверняка считали, что лучше уничтожить систему правителей. В первый день Аркудов ничего не сказал, а во второй решил поразвлечься. Ладно, буркнул он Толстиков камуфляжном костюме с погонами майора. Об одном звене скажу, но дайте с п е р в о д о ч к е позвонить. Майор помялся, но извлек обычный мобильный телефон и протянул его Антону. Довольно задуманным Аркудов поболтал немного со Светланкой. убедился, что она цела и невредима, а затем нагло глядя на офицера, набрал номер таинственного союзника, вызов не пошел. Make attempt call letter, сообщил оператор, и добавил: вы не можете здесь нитьить звонок, у вас недостаточно коштив на рахунку. Куда завопил майор, выдирая телефон из рук ученого. Тетушки хотел позвонить, признался Антон улыбаясь, а что нельзя было? И тут же указал точку, нарастелённая рядом с матрасом, в мировой карте. Следующее звено Анунаков располагалось на Эвересте. Офицер уточнил кое-какую информацию, узнал, что звено находится на 8 м е т р о в ниже пика, и с умиротворённым видом ушёл. В экспедицию ученого не взяли, посчитали, что это слишком опасно. Впрочем, за желание сотрудничать Аркудов даже получил бутылку местного пива, тёплого и вонючего как козья моча. Не умеют татары пиво варить, оценил он и вылил содержимое бутылки в отхожее место. Майор вернулся на следующий день вечером, злой как крещеный чёрт, ворвался в хибару и рывком за шиворот стащил Антуна с матраса. В колени з а ш е в е л и л а с ь Ты куда мудак нас послал? завопил слуга отцов. Куда ёб твою мать нагишом дараком? Этот материк называется Евразия, горы Гималай, подсказал Аркудов. Вы географию хреново учили. Майор занёс кулак, однако не ударил. Отпустите, пожалуйста, спокойным тоном попросил Антон. Всё равно ведь без толку. Его шернули обратно на постель. Майор вылетел во двор, как о ш п а р е н н ы й грохнул дверью так, что стены зашатались. Ещё одно находится в м а р и а н с к о й в Падине. Знаете, где это? Или подсказать? Крикнул ему в закрытую дверь Антон. Ответом была цветистая м а т е р щ и н а Майор почем зря поносил Аркудова и своих подчиненных. Бедняга, беда ведь чизняны мне Филимом б е с полковника, заключил ученый. Подчиненные н е у м н е е и пробки. Дела больше с распросами с не приходили. Поняли наверное, что дешевле его держать заключений, пока отцы не сочинят новую программу партии. Антон же открыто веселился, едва живот не надорвал. Антону приснилось, что он сидит на потухшем вулкане. Вокруг, куда ни глянь, простирается морщинистая синего океана. Слева поднимается в о б л а ч н о е небо крутой горный кряж. Под звездами кружат орлы. Тихо и спокойно. Рядом, держать за папину руку, сидит маленькая Светланка. Она с восторгом о чем-то рассказывает, но он не может разобрать слов. В воздухе гремит. Ночной горизонт полосуют молнии. Разряды электричества лупят по земле. За морем поднимается красный туман. Земля дрожит, словно по ней едут миллионные отряды закованных в броню конных рыцарей. Вулкан пробуждается, отряхивается от тысячелетнего сна, п р о ч и щ а е т горло. Антон чувствует, что камни под ним нагреваются, р а с т е к а ю т с я жидким огнем, и вдруг проваливаются в недра вулкана. Он кричит, не слыша себя, протягивает руку к Светланке, но поздно. Дочка уже летит, окруженная оплавленными валунами в самое пекло. Аркудов проснулся и резко сел на матрасе. Наваждение исчезло, но земля по-прежнему дрожала. Мелко-мелко, едва ощутимо, словно где-то неподалеку проезжали грузовые машины. Затем все стихло. Аркудов уже подумывал лечь обратно, когда вдруг услышал безличный н а т р е с н у т ы й голос, очень знакомый: "Антон, рекомендую тебе немедленно прилечь". Немало удивленный Аркудов лег на скомканное одеяло. И тут же в стенку хижины прочертила звездная россыпь. Подняв голову, Антон отрешенно узнал, что чудом спасся от коротковинтовочной очереди. Впрочем, выстрелов не было слышно, наверняка стреляли из снайперского оружия, например, из СВД. За стенкой захрипело, что-то с тяжелым стуком повалилось на земь, зашуршали камни. В тот же миг завыл автомобильный гудок. Тревога, мы атакованы! Не успел сигнал затихнуть, как раздалась короткая пум-пум, а следом тихо застрекотала. Сквозь стенки хижины и даже сквозь крышу с визгом пронеслись винтовочные пули. За ними так бахнуло, что Антон даже подпрыгнул. Снаружи т в о р и л о с ь н е в о о б р а з и м о е с у ч а л отборный хриплый м а т стрекотание автоматов и даже знакомый еще с армии кареточный разворот крупнокалиберного пулемета. то и дело пули врывались во внутрь, что заставило Аркудова прижаться к земле и укрыться матрасом. Тоже защита в случае чего, хоть и слабая. За стенами что-то громко взорвалось, з а с в и с т е л и осколки. Вот в блисках пламени и густом дыму, заволокшем все вокруг, стонали раненые. Это не правители! Раздалось совсем рядом. Готов ь обычный б е п р и п а Булькающий звук за ним еще взрывы и ругательства. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Не вдалеке в последний раз тренькнула пуля. Наступила тишина, встревоженная только потрескиванием п л а м е н и Есть кто на борту, комрад? Голос был не то, чтобы очень знакомым, но узнаваемым. Дверь отворилась и, не удержавшись на простреленной петле, упала. В проеме появилась низенькая фигура. Сделав шаг вперед, щуплый парень в камуфляжных шортах, черной майке с ярко белой надписью ю п и с охрен вам». И кепки с широким козырьком остановился перед Антоном. Ку-ку, сказал он насмешливо. Пришли спасители, б а т у ш к а стирай те портки. Тьфу, напугал ты меня! С облегчением Антон поднялся и заключил неожиданного гостя в объятия. Долго же ты меня искал, засранец. Сейчас такое творится, что за в и х р е н и х т о й энергии хрен твой рисунок прямо из Киева рассмотришь. Уж извини, пришлось отслеживать мобилку твоего дружка из о т ц о в Ответил Валентин Лихутов, весной погибший в Киеве хакер. Парень был когда-то другом Игоря Аркудова. Антон познакомил отца с Валентином по просьбе программиста Олега Матвиенко. Сами они были едва знакомы, виделись всего два или три раза на праздниках у того же программиста. Впрочем, нескольких встреч хватило, чтобы завязались дружеские отношения. И ты в ту же степь простонал Аркудов, откуда знаешь о от той энергии? Я после того, как воскрес, м н о г о м у научился. Расплылся широкой улыбкой Валентин. Например, вижу, что ты состоишь из желто-синего поля той энергии, то бишь ауры с красными вкраплениями. Ну как, удалось тебе познакомиться и с теми, и с другими? Антон удивленно поднял бровь. Да не удивляйся ты, Антошка, я читал дневник твоего п а п а ш и даже к о е в чем помогал. Жаль, что ему не хватило времени закончить и опубликовать свою работу. Ну да ничего, мы это сделаем за него, когда с нашими древними работорговцами разберемся. Ты как с нами? У Валентина была странная привычка болтать без умолку. Он не делал пауз, даже когда задавал вопросы. Сам же старался на них отвечать, а потом анализировал свои ответы. Полагаю, ты в стороне стоять не будешь, ведь хочешь за тысячелетнее рабство поквитаться, ведь хочешь а? Б, ответил Аркудов. А еще не б о с ь п о д у м ы в а е ш ь дочку свою спасти. нет? Да. Ага, я так и знал. Держи. Хакер бросил в руки Антону тяжелый коммуникатор. Я уже номерочек набрал, подсказал он. А задаченный Аркудов поднял телефон глазам и обомлел. На него с экрана смотрела улыбающаяся Светланка. Привет, папуля. Как ни в чем не бывало завопила она. А меня дядя Рома спас, а еще дядя Валик заходил. Забрал меня в укромное местечко под Херсоном. Только -с -с, никому нельзя рассказывать, где мы находимся, а то опять нас смогут найти твои плохие друзья. Папа, а когда ты приедешь? Скоро, выдохнул Антон. Теперь очень скоро, моя милая. Вдоволь наговорившись с дочерью, он преисполненный счастья вернулся к беседе с Валентином. Теперь объясни мне, как? Скорее прорал, чем спросил он, и выйдя вместе с товарищем из Хибары, приготовился слушать. лагерь отцов я в л я л с о б о й весьма жалкое зрелище. Вагончики, в которых селились бойцы, превратились в скопище алюминиевых трубок и обломков дерева. Машины выглядели так, будто по ним проехались асфальтовым катком, как, впрочем, действительно могло быть. Уклонно спускающегося к морю виднелась орудийная башня бронетранспортера. Армейская машина не сумела забраться по узкой тропинке и его вместе с тремя микроавтобусами Мерседес оставили внизу. Незнакомые вооруженные люди, одетые в камуфляжные комбинезоны, стаскивали трупы бойцов полковника в одну большую кучу. "Эй, к с к а в а т о р ы сюда", сказал один из них. "Свалили бы а м е р и к о с а в ямку, да и накрыли бы валунами". "Ты не пизди", отозвался другой. "Сейчас немного покопаем, а дальше сожжем их чёртово тещи". "Копать ещё", заныл мечтатель. "Мне за работу лопатой не платили". Впрочем, задумался он. Натовцев, именно надо закапывать и бензином обливать в воду их место тля, чтобы знали, как на исконно славянские земли Хайло свое грязное разевать.